Мирович побежал к каземату принца Иоанна. Солдаты толпились за ним. Где государь? Где? Чекин вышел им навстречу. У нас императрица, а не государь. Мировичу вспомнился такой же ответ кронштадтского матроса Петру Третьему. Нашего героя хватило ярость. Он сгреб младшего пристава за ворот и толкнул обратно к двери. Иди, негодяй! Отмыкай двери и кажи нам государя! Другой тебя каналью давно бы заколол! Мирович бросился с дружьем по лестнице. Дверь Казимата была настежь. На ее пороге стоял Власьев. Нахлынувшие солдаты толпились в синях и на галерее. Мирович вошел в каземат. Там было темно. Огня! Свечу! Что ты, злодей, тут делал в потьмах? Наемные душегубы! Мерзавцы! Ужо вам всем будет расчет. Принесли фонарь. Все зашли в затхлый каземат. На полу, навзничь, лежало в крови бездыханное тело принца Иоанна. Ах вы, злодеи, окаянные, бессовестные, боитесь ли Бога, как смели пролить кровь? Столь великого, неповинного человека. Мирович бросился к трупу и, рыдая, принялся целовать руки и ноги убитого. Император наш бывший! Император! Не знаем, кто он был. Вина не наша. Что сделано? Токма по указу? Встречи их! Клочки! Колоть их! Колоть! Пользы не будет! Колоть не надо! И теперь они правы. А мы виноваты. Я вспомнил данное принцу слово. Явился. Вот наш государь Иоанн Антонович. Ему быть на престоле, Стоять во главе войска. Отбивался он ведь один, Безоружный против вооруженных. Помните И передайте в роды родов, Вы его видели. Теперь мы бесчестны, И я более вас всех. Один отвечу, За всех потерплю. Несите, вашему величеству отдает долг последний верноподданный.